Лунся. На третью ночь Чану снова приснился основатель канала Ли и продолжил урок на том же моменте, где они остановились в прошлый раз. Тут уж парень больше не мог говорить себе, будто это просто сон. Три раза подряд продолжение никому не снятся, так что пришлось принять. что Ли Хэцзинь реален, насколько это возможно в его положении, и, похоже, как-то связан с тем древним ключом, который передавали из поколения в поколение в их семье. Не зря же он в первый раз появился только после того, как Чан повесил реликвию на шею. А может, дело было в сломавшейся шкатулке, Ее, наверное, не просто так хранили столь долго, даже если она выглядела, будто вот-вот развалится. Однако сон продолжал идти своим чередом, хотя парень и был крайне взволнован новым открытием. Похоже, тут действовали какие-то свои законы. Размышления Чана все время уплывали. от беспокоящих его вещей и концентрировались на учёбе. Во сне он с лёгкостью мог вспомнить то, что Ли рассказывал ему в предыдущие дни. Да, и упражнения для медитации давались так же легко. Парень изо всех сил пытался сосредоточиться и накрепко запомнить, как именно управлять своей ци, чтобы повторить это в реальном мире, но после пробуждения снова всё забыл. У него осталось только странное чувство разочарования после сна, но и оно довольно быстро растаяло. Так продолжалось все пять дней пути. Чан не мог с утра вспомнить свои сны, а во снах, наоборот, как будто бы забывал о реальности. На шестой день они, наконец, прибыли в город Лунся. Он тоже был столицей провинции и выглядел не менее впечатляющим, чем Мэйли. Но в этот раз братья уже были более искушенными и не глазели по сторонам. словно деревенщины, ведь в образе молодых господ так себя вести казалось слишком неуместным. К тому же в этот раз у них и денег почти не осталось. До экзамена было еще больше месяца, и они не могли снять номер в гостинице на такой долгий срок, особенно с учетом столичных цен. Когда ши узнал о проблеме, он первым делом предложил им научиться воровать. И Чан окончательно убедился, что у их спутника есть криминальные наклонности. «Давайте лучше попробуем работу найти», — предложил он. И хотя Джу выглядел весьма скептичным, они втроем попытались... что-нибудь подходящее. Они договорились встретиться на этом же месте через пять часов и разбрелись в разные стороны, чтобы порасспрашивать местных жителей. Шиджу и прежде пробовал хоть куда-то устроиться, но никто не хотел брать в услужение мелкого, тощего, уличного мальчишку. Однако после путешествия с братьями он отмылся, немного отъелся и приоделся в скромное, но опрятное ханьфу. Выглядел он теперь как юный слуга из богатого дома, и не вызывал у окружающих желание проверить на месте ли кошелек. Так что в конце концов, это именно он сумел найти, подходящее место, ведь молодые господа из аристократической семьи оказались слишком неприспособленными к обычной жизни. В Лунся было несколько почтовых отделений, и Джжу, до сих пор впечатленный красивой униформой курьеров, которых он видел в пути, первым делом отправился именно туда. Он разузнал, где требуются почтальоны и писари, и даже сочинил историю, объясняющую, почему молодым господам из богатой семьи вообще нужна работа. По его словам, выходило, будто братьев ограбили по дороге на экзамен, а теперь им стыдно рассказать об этом семье и попросить еще денег. Вот так и вышло, что все они устроились работать на почту. Конкуренция на место писарей и почтальонов оказалась не слишком большой, потому что туда брали только грамотных людей, а большинство жителей Лунся читать не умели. Из-за этого у писарей в почтовых отделениях всегда было полно работы — ведь многие приходили туда, чтобы надиктовать письмо родственникам, живущим в другом городе, или наоборот, чтобы им прочитали уже присланное сообщение. Полученных денег едва хватило на то, чтобы втроем снять старый маленький домик, но братья не жаловались. В конце концов, Потерпеть нужно было всего месяц, а для Джу работа почтальоном даже оказалась полезной, ведь он целый день, бегая по городу и разнося письма, здорово поднял свою выносливость. Когда выпадал выходной, они отправлялись в расположенный неподалеку лес и показывали Шиджу. джу как правильно охотиться и жить в дикой местности. Вступительный экзамен в Шэньшу становился всё ближе с каждым днём, и раз уж они решили идти туда все вместе, то стоило отработать взаимодействие в команде. Чтобы попасть в Шэньшу, нужно было за определённый срок пройти расстояние от ворот города Лунся до вершины горы, где располагался главный павильон ордена. А по дороге требовалось и сквозь лес пройти, и сквозь зачарованную рощу у подножия. А потом еще подняться по лестнице в десять тысяч ступеней. Поэтому трое мальчишек Тренировались по мере возможностей, много ходили, за месяц обойдя почти весь город. А еще нашли пустующую обзорную башню, возвышавшуюся над остальными зданиями, и каждый день по несколько раз поднимались на ее крышу по длинной винтовой лестнице. Постепенно в город съезжалось все больше народа, на улицах начали вывешивать флаги и праздничные украшения, а торговцы уличной едой и сувенирами буквально заполонили лунся. В день экзамена братья чувствовали себя куда более спокойными, чем в прошлый раз. Ведь вряд ли они увидят здесь что-то новое. И на всякий случай Чан раз десять Юаню повторил, чтобы тот держался подальше от всяких девчонок. — Не вздумай с кем-нибудь из них заговорить. А если они первые к тебе обратятся, притворись, будто у тебя живот прихватило, и убегай. — Да понял я, понял! отмахивался Юань, на что Шиджу злорадно хихикал, припоминая историю с дочерью торговца. Как на зло Ворден Шу поступала намного больше девчонок, чем Фэнхуан, и Юань по большей части смотрел вверх, чтобы не столкнуться ни с одной из них взглядом. Учитель говорил, что женщинам легче пройти. зачарованную рощу, чем мужчинам. Поэтому в ордене девушек куда больше, чем парней. А из-за такого перекоса у заклинательниц в шэньшу и свободы больше, даже главой секты несколько раз становилась женщина. Вскоре всех участников собрали на старте. Одна из заклинательниц произнесла приветственную речь, И экзамен официально начался».